Стоя в стороне от толпы, он будет глядеть прямо в камеру глазами гоблина или рассматривать лица толпы в поисках другого, такого же, как он. Конец книги. Май 2008 года читала Татьяна Телегина.